ответил, горько усмехаясь, Арамис, который расслышал слова Портоса, потому что тот в этот момент обгонял его. Голова Арамиса пылала. Напряжение тела все еще не превозмогло в нем душевного напряжения. Все, что может породить безудержный гнев...